Кальтенбруннер Подсудимый Эрнст Кальтенбруннер был тем, кого г и м м л е р счел наиболее достойным назначить на место казненного чешскими патриотами палача Гейдриха. 30 января 1943 года он был назначен начальником Главного управления полиции безопасности и СД. Многочисленными документальными данными, в частности приказами за подписью Кальтенбруннера, о массовом направлении людей в концлагеря, показаниями своих подчиненных, в том числе показаниями бывшего начальника главного разведывательного управления АМТ-6 Вальтера Шелленберга и начальника внутренней разведки ИСД АМТ-3 Отто о л е н д о р ф а Кальтен Брунер н полностью и з о б л и ч е н в совершении т е х ч а й ш и х преступлений. На судебном заседании 12 апреля т у 1946 года. При допросе Кальтенбруннера были оглашены показания Иоганна Кондутора, бывшего заключенного Маутхаузена. В своих показаниях Кондутор рассказывает о том, как проводил время Кальтенбруннер при посещениях лагеря. Кальтенбруннер со смехом вошел в газовую камеру. Затем людей привели из барака на казнь. и потом были продемонстрированы все три вида казни. Повешение, расстрел в з а т ы л а х и отравление газом. Я не стану останавливаться на имеющихся многочисленных доказательствах, они достаточно освещены перед судом. Но на одном обвинении из числа предъявленных Кальтенбрунеру я все же считаю нужным остановиться. Вместе с другими учреждениями РСХА Кальтенбрунер принял после Гейдриха эйнзацгрупп граждане советского союза хорошо помнят эти злодейские организации германского фашизма возглавленные кальтенбрунером н эйнзацгруппа а дошла до поступов к ленинграду это она организовала форт смерти номер девять под каунасом тайный пункт массового умышления людей в панарах осуществляла расстрелы в саласпилском и бикернекском лесу под ригой Ставила ряды виселец в парках одного из пригородов Ленинграда – Пушкине. Эйнзацгруппа «Б» остановилась под Смоленском. Это она сжигала заживо крестьян Белоруссии, расстреливала людей при страшной акции в Пинске, топила тысячи белорусских женщин и детей в Мозорских болотах, травила душегубками в Минске, ликвидировала гетто в районе верхних садков в Смоленске. э н з а ц г р у п п а «С» дислоцировалась в Киеве. Эта группа осуществляла беспримерную по жестокости массовую акцию немцев в Бабьем Яру под Киевом, где за один день было уничтожено 100 тысяч советских людей. э н з а ц г р у п п е d были отданы на растерзание Южной области из числа временно оккупированных областей Советского Союза. Эта группа впервые испытывала на советских людях душегубки – Ставропольском крае и Краснодаре. Решая судьбу Кальтенбруннера, нельзя позабыть этих людей, отравленных в душегубках под Ставрополем, зарытых живыми в могилы под Киевом и под Ригой, заживо сожженных в плавших деревнях Белоруссии. Эти невинные жертвы на его грязной совести. Приемник палача и сам палач Кальтенбруннер осуществлял наиболее отвратительную функцию в общем преступном плане гитлеровской клики.